Глава 13. Дорога домой. Ни один ребёнок, сбежавший из детского дома для одарённых, я уверен, ни за что бы по собственной воле не согласился бы вернуться туда. Он был бы готов на всё, лишь бы снова не стать узником и избежать того, чтобы встретиться с кошмарами, которые насылает местная директриса. Но только не я. Я знал, что некоторые дедовмовцы возможно, никогда не согласятся работать на меня. Однако судьба трех мальчиков, которым за два дня я проникся определенными чувствами, волновала меня больше собственной безопасности, хотя и о ней я позаботился. После того, как я рассказал Ноке все, что со мной произошло, он приказал кролику отвезти меня к Георгию Вольфовичу. По моей просьбе, я хотел попросить коллекционера душ связаться с Алоизой, а затем вернуться в обитель кошмаров вместе с ней. но это не потребовалось. Девочка-призрак уже ждала меня на огородном массиве. Принцесса Горцев бросилась мне на шею, как только я вошел в сторожевой домик. Видимо, я был прав. Браслет на ноге разорвал связь между нами. Элоиза, потеряв меня из виду, явно пережила не лучшие два дня в своей жизни. Темная крепко и долго обнимала меня. Именно тогда я понял, что... что наши отношения давно переросли дружеские. Мы были как брат с сестрой, и мне льстило то, что я смог растопить сердце девочки, которая обречена жить между мирами. Что теперь я тот человек, которому она может довериться, и с которым может почувствовать себя живой. Браслет. Я в очередной раз задрал штанину и продемонстрировал подарок от директрисы детского дома. Глаза не мой, ярко загорелись красным. Она пришла в ярость. Не переживай, Эл. Я положил руку ей на плечо. У меня есть идея, как его снять. Но нужна твоя помощь. Конечно, принцесса Горцев согласилась. Тогда я попросил репетитора заварить нам своего фирменного чая и рассказал всем, что мы будем делать дальше. Времени ждало, и уже в полдень я, Элоиза, Георгий Вольфович, Кролик, Кирпич и 10 человек в чёрном присланных Райкиным, вернее, одним из горцев, живущих в теле аристократа, стояли у входа в детский дом номер три для одаренных. «Рад вас видеть, Тамара Николаевна». Я открыл дверь в кабинет директрисы. Та подскочила на ноги. Так что стул упал на пол от этого движения. Молнии засверкали в глазах одаренной. Волосы, собранные в пучок на затылке, освободились и разлетелись в разные стороны за счет вихря который окружал только старуху. Кошмарница вновь хотела погрузить меня в сон. Но на этот раз рядом стояла девочка, не меньше моего жаждущая мести. Элоиза телекинезом прибила старуху к стене. От удара из-под обоев высыпалась штукатурка, и длинная трещина поползла к потолку. Две картины с медведями в лесу упали на пол. Следом в кабинет вошел Георгий Вольфович и открыл портал. Так телом Тамары Николаевны и тех воспитателей, у которых сегодня была смена, завладели горцы, верные нам духи. Если так пойдёт дальше, то мне не нужно будет договариваться с императором, хмыкнул я. Мы воскресим армию твоих горцев, используя тела моих врагов. Внимая девочка только улыбнулась в ответ и отпустила кошмарницу. Теперь та была на нашей стороне. Пусть люди Райкина Прочешут детский дом, сказал я Георгию Вольфовичу, подходя к своей бывшей палате. Скажите одарённым, что это проверка или что-нибудь ещё. Нельзя, чтобы детям хватило паника. Коллекционер Душки внул и, позвав за собой ещё несколько людей, ушёл дальше по коридору. Мы с кошмарницей зашли в палату. Разбудите сперва его. Я подошёл к кровати, в которой спал Богдан. На двух других койках мучились от кошмаров Платон и Эдик. Но чтобы избежать проблем, я решил будить их по одному. Мальчики дрожали от ужасных фантазий, стонали, слезы текли из их глаз. «И какой мрази нужно быть, чтобы так мучить детей?» — произнес я, взяв руку своего друга. «Этого будить». Тамара Николаевна подошла к Богдану. Я кивнул. Тогда она положила ладонь ему на лоб. Черный густой туман вытек изо рта, носа и у шеи Даренова. Растворился в воздухе. Мальчик медленно открыл глаза. Его руки еще дрожали. «Ты!» — обронил Богдан, увидев меня, и тут же вырвал свою руку. «Ты! Я убью тебя!» Паренек бросился на меня. Но я был больше, крепко обняв его. Я прижал руки детдомовца к телу. чтобы он не мог ударить. Прости меня, Богдан, прости, шептал я. Я сделал это для того, чтобы помочь. Это больше не кошмар. Я на самом деле вернулся, чтобы освободить тебя. Я ненавижу тебя, ненавижу! рыдал Дедомовец и пытался вырваться. Богдан, послушай, просто послушай. Когда я понял, что мои попытки убедить мальчика бесполезны, я сконцентрировался только на том, чтобы удержать его. Скоро силы у детдомовца кончились, и я почувствовал, как он расслабляется в моих объятиях. Тогда я отпустил. Все еще рыдая от истерики, одаренный упал на колени и закрыл лицо руками. Тогда я кивнул кролику, стоящему в проходе. Тот отошел в сторону, и в палату вошла девочка. «Богдан?» — произнесла она, и одаренный мгновенно затих. Он зажал уши, не поднимая взгляда. Видимо, принимая происходящее за очередной кошмар. Но девочка подошла ближе и упала рядом с ним на колени, обняла. Это я, братик. Успела только произнести она и громко всхлипнув, разрыдалась вместе с ним. Я улыбнулся, глядя на брата с сестрой, которые наконец встретились. С души упал огромный камень. Понимая, что испытывают сейчас эти дети, Мне захотелось сделать все, чтобы они больше не страдали, и я поклялся себе, что сделаю это. Следом за Богданом я попросил директрису пробудить Платона и Эдика. Парни не сильно залились на меня, но какое-то время мне все равно пришлось убеждать их, что я обманул их из добрых побуждений. «Ракицкий?» Раздался удивленный голос позади меня, когда мы с парнями жали друг другу руки в знак примирения и вечной дружбы. Я вернулся. Доброго дня, товарищ майор. Я показательно удел честь сотруднику бюро стоящему в проходе. Ты что здесь делаешь? Широко раскрыв глаза, человек с зубочисткой во рту посмотрел сперва на меня, затем на кролика, а затем на директрису. Тамара Николаевна? Ничего не понимаю. Вы сказали, что мальчик сбежал. Меня вели в заблуждение Лаврентий. равнодушно пожала плечами кошмарница Оказалось, что удрал не Ракицкий, а Заболотный. Вот. Она указала на приспешника Ноки. Добрый человек вернул его сегодня обратно. Островский прищурился и внимательным взглядом окинулся в комнате ещё раз. Он не глупец, подозревает, что тут что-то не ладно, но не хочет показаться дураком, поэтому с выводами не спешит. Пойдёмте, я налью вам чаю. Старуха приобняла Островского и вывела из палаты. Я вышел следом за ними в коридор и смотрел вслед. Лаврентий ещё некоторое время оглядывался, шагая в сторону кабинета директора. Он знал, что есть какой-то подвох, но не мог понять, в чём. Ведь Островский хотел, чтобы я попал в детский дом для одарённых, и я здесь. Что делать дальше? Об этом он не думал. Я же в это время размышлял лишь об одном. Если сейчас директриса заставит майора поейть в легенду, которую я застал выучить каждого участвующего в этой операции, то я ненадолго избавлюсь от одного из своих заклятых врагов. До тех пор, пока не получу разрешение на создание собственного клана. Потом мне придётся покинуть это место по документам, и тогда Тёмный вновь начнёт охоту за мной. А пока, пока я могу сосредоточиться на более важных делах. После обеда Тамара Николаевна по моей просьбе собрала всех дедовцев и воспитателей в актовом зале. Дождалась, когда один из воспитателей закроет дверь, поднялась на сцену, объявила Константина Ракицкого и опустила микрофон на мой уровень. Под светом прожектора я вышел в центр сцены, скрипя досками под ногами. Посмотрел на детей, которые с интересом наблюдали за каждым моим движением. Многие из вас уже знакомы со мной, начал я. Кто-то запомнил по той драке в столовой позавчера вечером, кто-то как мальчика, которому удалось бежать, кто-то как друга. А кто-то, возможно, до сих пор не простил меня за предательство. Девочка на втором ряду чихнула. Все обратили на неё своё внимание. Она покраснела, а я поспешил продолжить. Но те причины по которым я вам запомнился, имели только одну цель — сделать так, чтобы в этом доме больше не было кошмаров, чтобы вы все были счастливы. Хотя бы настолько, насколько я в силах это сделать. Все продолжали молчать и с интересом наблюдать за 11-летним мальчиком, что-то вещающим со сцены, кроме стихов и песен. С сегодняшнего дня жизнь в этом детском доме изменится. Для каждого, кто захочет остаться. Тамара Николаевна, Любовь Фридольфовна, Ирина Альбертовна, Светлана Вениаминовна и Аглая Фёдоровна останутся воспитателями. Но с этого момента никто из них не причинит вам вреда. В комнате отдыха появится видеомагнитофон с фильмами и мультиками. Игровые приставки, новые игрушки. Субботники никуда не денутся. Но обеды станут вкуснее. А досуг приятнее. И никто, как я уже сказал, не причинит вам вреда. Я постарался бросить взгляд на каждого дидомовца и добавил: Учёба никуда не денется, сказал я. Те предметы, которые преподавали воспитатели, останутся, но появятся новые: щитознание, сфера ведения, артефакторика и другие уроки, которые проходят в школе для дарённых домашние дети. Потому что каждый из вас заслуживает развивать свои способности. Но есть одно условие. Допуск к этим занятиям нужно будет заслужить. Я пригласил на сцену Богдана, Платона и Эдика. Тамара Николаевна подошла к каждому из нас и по очереди сняла браслеты с ног. Сейчас право развивать магические способности заслужили эти ребята. Они будут старостами в новых сформированных группах. Буду следить за порядком и принимать решения, кто готов лишиться браслета и приступить к обучению, а кому ещё рано. Так и хотелось назвать трёх будущих группы: Гриффиндор, Пуффендуй и Слизерин. Но я решил, что они сами придумают названия. Сами решат, хотят ли соревноваться друг с другом. Но все ресурсы, чтобы жизнь ребят стала интереснее и была наполнена смыслом, я пообещал им дать. а право вступить в мой будущий клан, объявлю позже, когда буду представлять из себя больше. И последнее. Вновь начал я, после того, как бурное обсуждение закончилось. Отныне здесь запрещено курить, употреблять спиртное, нападать на детей или угрожать кому-то. После первого такого случая ребенок, замеченный в этом, будет переведен в другой детский дом, похожий на тот, которым был этот. И там делайте что хотите. Я подождал реакции дидомовцев, а особенно Заура, Бивиса Пахана и четвёртого, чьего имени я так и не выяснил. Они сидели в первом ряду с перебинтованными руками в тех местах, которых я коснулся. Молчали и даже не думали протестовать. А теперь вопрос, в заключение произнёс я. Встаньте те, кто не хочет остаться здесь. Не бойтесь, Мы с пониманием и уважением отнесемся к вашему решению. Сразу после собрания мы готовы осуществить перевод в другой дом для одаренных». Никто не поднялся. Пахан, Бивис, Заур и Четвертый лишь вертели головами, стараясь не упереться в меня взглядом. Я улыбнулся своей маленькой победе, своей маленькой армии, которая сможет постоять за себя, когда придет время. «Решено!» Поставил точку я. У Тамары Николаевны будет номер моего пейджера, и вы всегда сможете связаться со мной после того, как собрание закончилось, мне вернули пейджер, ключи от съёмной квартиры и остальные вещи. С сегодняшнего дня я продолжу числиться в детском доме. Но не спать тут, не вообще приходить сюда, мне не обязательно. В этот же день я настил Глеба Ростиславича, директора моей школы. Не без помощи Авакума Ионовича не удалось договориться с ним о том, чтобы документы на отчисления, которые передал Островский, затерялись. Теперь я снова мог ходить в школу и развивать свои способности. Но только с понедельника. До конца недели у меня еще больничный. Нужно время, чтобы решить оставшиеся вопросы. И еще кое-что. Глава лицея остановил меня, когда я уже собирался покинуть его кабинет. Я решил, что ты должен знать. «Что случилось?» — поднял брови я. «Егор вернулся». «Егор?» Я сперва не понял, о чем говорит аристократ. «Да, Парфенов». «Что?» Я буквально потерял дар речи. «Как?» Мальчик лишился конечностей. Много слуху входит о том, как это произошло. Но по этой причине приговор смягчили. На казачью заставу таких не берут». Обвинений для реального срока несовершеннолетнему недостаточно. И он снова учится со мной в классе? Нет. Помотал головой директор. Я перевёл его в параллельный класс. Не взять его обратно не получилось. Но хочу тебя предупредить, чтобы ты не связывался с электроником. Чувствую, что не получится. Я выдохнул. Не переживайте, Глеб Простиславович. Я буду соблюдать правила школы. Глава лицей кивнул, и я вышел за дверь. Часо от часу не легче. Только решишь одну проблему, как появляется другая. Я точно знаю, что Кипиток не оставит меня в покое. Такие люди не меняются. Сейчас он ещё больше злоблен на меня за себя и за отца. Чувствую, что пахнет жареным. Ну что ж. Подумаю об этом в понедельник. А сейчас есть кое-что приятнее мыслей о Кипятке. Перед следующим волнительным делом я забежал в свою съёмную квартиру. Принял душ, позавтракал и позанимался спортом. Мне хотелось забить на это всё и поскорее отправиться к реядне. Достать её обещные ресурсы и забрать домой глобуса. Мне не терпелось взглянуть в глаза матери Серова, когда та увидит своего второго сына живым и невредимым. Но выглядеть прилично, чувствовать себя хорошо и оставаться в форме нужно несмотря ни на что. Я зашёл на территорию своей будущей автомойки около 7 вечера. Увидел подон кирпичей, пачки цемента, сруб, мешки с мукой, сахаром, крупой и другие предметы из списка, который написал Тихомир. А ещё на столе сидел Игорь. Тот самый отморозок, который сдал меня в бочки. Его руки связаны за спиной, ноги привязаны к ножкам стула, а в рот вставлен кляп. Едва он увидел меня, Как тот же принялся стонать, умоляя отпустить его. Чёрт, прошептал я, открывая портал. Этого я и опасался. Вот как отдавать человека в рабство на другую сторону. Даже учитывая то, что у меня нет другого выбора, только пообещав себе, что верну его оттуда, когда всё кончится, я выполнил обещание. сказал я, остановившись перед троном, на котором сидела ариадна. Аристократка подняла руку, И солдаты, направившие на меня автоматы, как только я появился в золотом зале, опустили оружие. Отправьте своих людей через этот портал. Там безопасно. В помещении, куда он ведёт, находится всё из этого списка. Я достал смятый альбомный лист. А ещё, там вы обнаружите паренька. Его имя Игорь. Он заменит Дмитрия, как договаривались. "Хородно", кивнула солдату с белой повязкой на руке. Он позвал несколько бойцов, вырвал у меня из рук список и прошел через портал. Они вернулись вместе с отморозком и пакетами провизии через некоторое время. «Он говорит правду, госпожа», — кивнул Даниил. «Хорошо», — медленно ответила одаренная. «Можете перегружать все и приведите сюда мальчишку, о котором мы договаривались». «Сию минуту». Даниил поклонился и расстал приказание. Обсудив с эристократкой будущий загон для тварей, и моё ежемесячное появление по эту сторону в полнолуние, я с нетерпением ждал Глобуса. И его привели, одетого в смирительную рубашку и не желающего уходить. "Отпустите меня!" орал он. "Отпустите, или я разобью себе голову!" "Вот дадите мне его в таком виде?" С кислым выражением лица я глянул сперва на рядно, а затем на Тихомира. В нашем договоре Нет пункта, в котором я должна дать тебе трезвого подростка. Забирай как есть, пока я не придумала. Вот и договаривайся после этого с аристократами. И что мне делать с таким глобусом? Придётся излечивать его самостоятельно. Ладно. Главное, что он жив и здоров. А нет никакого антидота. На всякий случай поинтересовался я. Старик молчал, как будто просто спал с открытыми глазами. Ариадна и не думала отвечать. Тогда я открыл другой портал, попросил подвезти Глобуса к нему. Брат Серова орал, брыкался, проклинал меня, но все же его выбросили в разрыв. Я зашел следом.